Еще держусь, хоть мне не двадцать лет. Сединок нет, морщинок вроде нет. Люблю дорогу, тяжесть рюкзака, На корте режу мяч наверняка. А если я одна иду в кино, Ко мне мальчишки вяжутся. Смешно. Но вот из зеркала на склоне дня Совсем другая смотрит на меня, за ней войной спаленные года, и оголенных нервов провода. Я говорю той, в зеркале, держись, будь юной, не сдавшейся всю жизнь, должна ты выиграть и этот бой, Недаром фронтовички мы с тобой.